110201 159 Иерархию следует соблюдать всегда. По перпетулиту мы зашагали значительно быстрее, но потом достигли места, где он растрескивался. Путь опять стали преграждать непроходимые заросли рододендронов и травянистые кочки. Поклажа сильно мешала Кортленду, вскоре он вспотел и начал пыхтеть как паровоз. У развилки дорог он немедленно потребовал сделать привал. «Я собираюсь оставить это здесь», – сообщил он, освобождаясь от всех ложек, кроме тех, что нес в рюкзаках. «Мы можем сказать смородине, что нам надо вернуться сюда». «Мы не вернемся сюда», – спокойно сказала Джейн. «Здесь нет ничего ни для кого». Кортланд рассмеялся. «Ложек тут столько, что можно разбить цветочный сад, не вспоминая о мусоре для переработки. Восточный Кармин станет центром основанного мной ложечного бизнеса. Вы тоже устали или только я?» Он тяжело присел на покрытую мхом бетонную плиту. «Никто не должен приходить сюда», – объявила Джин, садясь на упавшее дерево. После того, как провода заржавели, а зенитные башни перестали использоваться, у перпетулита искусственно вызвали омертвение, чтобы задержать нежелательных гостей. Никто не должен возвращаться из верхнего шафрана. Никто никогда не возвращался из него. «До сегодняшнего дня», – поправил ее Кортленд. «Да, до сегодняшнего дня. Скажи, Кортленд». «Когда ты якобы проводил перепись вчера в серой зоне, ты искал что-то конкретное?» «Например?» «Например неучченных сверхкомплектных жителей?» Удивление Кортланда было вполне искренним. «А что, в восточной кармении есть?» «Шестнадцать человек», — с готовностью уточнила Джейн. «И пятеро из них слепы». «Слово?» — спросил он недоверчиво. «Лишенное зрения слово?» «Госпожа Олива ослепла 22 года назад», — сказала Джейн, глядя на меня. Страх перед ночью становится бессмысленным. «Как можно выжить, заболев плесенью разновидности S? резонно поинтересовался Кортланд. «Я имею в виду, когда зрение слабеет, человека поражает гниль. Это избавляет его от ужаса постоянной темноты». «Это не ужас», — возразила Джейн. «Совсем нет». «Кое-кто сделал из ночи барьер, препятствующий передвижениям. Слепые люди, не боящиеся темноты, разрушат эти планы». «Ночь как барьер?» — изумился Кортланд. «Но зачем?» Я посмотрел на Джейн. «Мне тоже хотелось знать. Перед явлением существовали тюрьмы, места, где лишенных баллов удерживали против их воли. Как это дико и бесчеловечно!» – вырвалось у меня. «Но тюрьмы по-прежнему есть», – продолжила Джейн. «Только стены в них сделаны из страха, табу и неизвестности». «Но почему незрячие не заболевают плесенью?» – спросил я. «Не понимаю». «Они не подхватывают разновидность С по той простой причине, что на чердаках им удобно и безопасно», – ответила Джейн. На самом деле, ни один сверхкомплектник ни разу не заболел плесенью. И это важный факт. Как ты думаешь? Все, я наслушался с избытком. Я хотел, чтобы все это остановилось, как остановились мертвые в конце своего пути, саженные с ночного поезда. И пусть главная контора спокойно скармливает беспричинно бунтующих плотоядным деревьям и остаткам древних технологий. С меня было достаточно всего, что случилось за день, за неделю, достаточно на всю жизнь. Достаточно. «Нам надо двигаться», — сказал я более повелительным тоном. «Если мы не окажемся в врачном углу за минуту до захода солнца, придется дрожать всю ночь от страха в клетке Фарадея. Кортленд, Джен, пойдемте». Джен не двинулась с места. Кортленд тоже. «Как-то мне не по себе», — пожаловался он. «И локтей я не чувствую». Я чувствовал свои локти и не замечал ничего необычного. Посмотрев на ногти Кортленда, я обнаружил, что они выросли на полдюйма. Это могло означать лишь одно. «Гниль!» Спокойно сказал он. В голосе его звучал не ужас, а грусть купе с чувством неизбежного. И никакой проклятой зеленой комнаты поблизости. Что за гнилая удача? Если уже суждено подохнуть, хочется, по крайней мере, словить лягушку. Нет-нет-нет, повторял я, обхватив голову руками. Еще и плесень, только не это. К моим глазам сами собой подступили слезы. Из груди вырвалось дыхание. Все вокруг рушилось. тебе и Перпетулит не убивали никого в верхнем шафране. Они лишь убирали останки. «Все так, как я говорила», – тихо произнесла Джейн. «Снаружи все отлично, но за закрытой дверью пылает пожар. Извини, но мы с тобой должны бежать с ножницами в руках, бок о бок. Тебе придется открыть эту дверь и почувствовать жар на своем лице. Может даже немного обгореть. Рубцовая ткань всегда заживает труднее. Плесень – это вообще не болезнь». Джейн глубоко вздохнула и сжала мою руку. «Этот цвет Зеленовато-красный». «Площадь в верхнем шафране сделана из самоокрашивающегося перпетулита». «Но плесень поражает почти каждого», – медленно произнес я. «А сюда не добирается почти никто». «Есть список», – грустно сказала Джейн. «Приложение 12. Если у тебя нашелся хоть один симптом из списка, значит, ты поражен плесенью». Я не сразу понял, о чем она, а когда понял, мне это не понравилось. «Не суди поспешно», – тут же прибавила она, догадываясь, что пришло мне на ум. Работа цветоподборщика на 95% состоит из лечения. Они не убийцы. Наверное, когда-то в приложении 12 приводился список симптомов, которые позволяли человеку войти в зеленую комнату по его выбору. И в какой-то момент это стало обязательным. Но задай себе вопрос, при многих ли случаях плесени присутствовал твой отец? Нет, подумав, ответил я. Он всегда гордился, что у него никто не умер от гнили. Это хороший признак, значит у него есть совесть. Робин Охристый делал все, что мог, лишь бы не говорить никому, что у него плесень. Он жонглировал плановыми цифрами, подделывал записи, даже ставил неправильно диагнозы и давал неверные указания, лишь бы избежать худшего. Когда же и это не срабатывало, он говорил всем, что больной сбежал и прятал его на чердаке. Он старался изо всех сил, лишь бы ему не устроили взаимный аудит и не проверили все его книги. В какой-то момент в городе прятались 22 лишних. Некоторые из них закончили свою жизнь в зеленой комнате, но по собственному выбору. Семь лет благодаря Охристому в городе не было ни единого случая гнили. Удивительный человек. И поэтому его убили. Джейн пожала плечами. Насчет точной причины я не уверена. Знаю лишь, что ночью его выволокли из постели, показали сладкий сон и бросили в зеленую комнату. Он даже не увидел, как они вошли, ведь дело было ночью. А ты их видела? Нет, но я всегда начеку и проверяю всех новоприбывших, когда могу. Меня нелегко напугать, но эти меня пугают. Они пойдут на что угодно, только бы сохранилась стабильность. На что угодно. Отец, возможно, захочет остаться, сказал я. У них с госпожой Охристой все серьезно. Тогда ему может потребоваться наша помощь. Он должен узнать о лишних. И подвергнуть себя опасности. Не диагностируя плеси направо и налево, он уже рискует, хотя и не знает об этом. Я посмотрел на Кортланда который теперь кашлял почти не переставая. Кожа его приобрела восковой оттенок, уши побелели и сделали сломкими. Он умирал и не знал об этом. Я помог ему подняться с бетонной плиты и уложил на мягкую траву, подложив под голову один из его рюкзаков. «И почему нас это не коснулось?» – спросил я. «Гордини», – тихо ответила Джейн. «На несколько часов мы стали нечувствительны к воздействию любых цветов, полезных и вредных». «Но Кортланду ты не показала», – упрекнул ее я. Твое бездействие убило его. Никто не заслуживает такой смерти, даже он. Она со вздохом поглядела на меня. Ты прав, но иначе бы он растрезвонил об этом всему городу. Если мы хотим перемен, надо принимать непростые решения. Настало время, когда придется не раз делать тяжелый выбор. Сегодняшний просто пустяк. Поверь, тебе придется делать вещи намного хуже. На пути к свободе от твоих рук будут страдать невинные. Может быть, но я еще не дошел до этой мысли, возразил я. Я достал маленький квадратик, Линкольн, отобранный у Люси. Я ожидал, что он мгновенно подействует на меня, но ничего подобного не произошло, на всяком случае со мной. Для Кортланда этот квадратик сейчас был всем. Увидев Линкольн, он вздохнул с облегчением. Через секунду-другую дыхание его чуть выровнялось, он успокоился. Я не стал убирать карточку, даже когда Кортланд уже достаточно насмотрелся на нее. Он сделался вялым, признался, что это Салли прикончила Трэвиса Назвал меня мошенником и обманщиком, а потом попросил нас передать Мелани, что она ему по-прежнему нравится и понятно, что здесь не самое главное. Затем он высказался на тему, что Тома верить нельзя и потерял сознание. Я поднял ему веки, чтобы усыпляющий цвет продолжал действовать на кору мозга и понял, что меня трясет. Я не любил Кортланда, он хотел расправиться со мной, но все же по щекам моим текли слезы. В течение пяти минут на губах его появились серые завитки. Из ушей, ноздрей и слезных каналов полезло нечто густое. Я крепко держал веки Кортланда, чтобы он впитывал Линкольн, и хотя это было не так приятно, как сладкий сон, он, по крайней мере, уходил без боли. Через 10 минут споры достигли легких, дыхание Кортланда стало тяжелым и, наконец, прекратилось совсем. Я нажал пальцем на его шею и держал палец так, пока пульс не исчез. После этого я встал и отошел в сторону, подумать. «Ты в порядке?» – спросила Джейн. «Только не сходи с ума и не бросайся на меня. Здесь это может быть для тебя опасно». Я злотнул слюну, подавляя в себе гнев и отвращение, и глубоко вздохнул. «В порядке», — сообщил я, поворачиваясь к ней. «Можно идти». «Пока еще нет». Она взяла Кортланда за руки, я за ноги, и мы понесли тело в лес, пока не наткнулись на заросли Ятивео. Потом Джейн велела мне сделать так, чтобы ступни Кортланда оказались на границе участка, над которым нависали кроны. Мгновенное движение и дерево закинуло его внутрь себя за пару секунд. Ложки с музыкальным звоном посыпались из рюкзака на землю. «Я всегда старалась, чтобы мои легенды выглядели правдоподобно», объяснила Джин, когда мы шли назад. «Не хочу, чтобы меня ловили из-за плохо выполненной домашней работы. Давай поторапливаться уже поздно». Мы пошли безопасным путем, по узкой полоске земли между хищных деревьев, ревниво охраняющих свою территорию. Ты и говорила, что вестник, Потерянная страница из пропавшей книги. Что это значит? Это было для пущего эффекта. Правда не теряется и не пропадает. Она у нас в голове. Джейн постучала себя по лбу. Мы устроены сложнее, чем ты себе представляешь. Вероятно, даже сложнее, чем ты можешь себе представить. В нашей голове есть много всякого, к чему нет доступа. И не будет правильно подобранной комбинации цветов. Призраки, очистка памяти, перепалки, плесень, линкольн, светло-зеленый, гордини лишь малая часть этого. Все намного разнообразнее. Намного. Мы лишь окунули пальцы ноги в озеро. Как это работает? Жень покачала головой. Понятия не имею. Но не думаю, что наше общество первое, которое сделало видимый спектр центром человеческой жизни. До нас было еще одно, лучше нашего. В нем что-то пошло не так, или его сменило другое. Они оставили после себя много всего. Не только хроматикологию и плесень, но и целые истории, которые можно узнать, всего лишь подобрав правильную комбинацию цветов. «Расписанный потолок», — вспомнил я, — «в ржавом холме». «Ты лишь частично воспринимал вестника, глядя на фиолетовые цвета, но роспись осталась незаконченной, и услышать ее голос невозможно. Если ее закончат, мы узнаем о том, что случилось, а может даже о природе явления Манцева». Я поразмыслил несколько мгновений. Зейн покупал краски тогда в гранате. Джейн кивнула. «Нам надо было завершить роспись». Чтобы появилась надежда покончить с главной конторой и хромоцентризмом, нужно знать, как все это началось. Охристый крал карточки, чтобы выменивать их на краски. Изайн ходил с пурпурным кружком, чтобы ему не задавали, даже не думали задавать лишних вопросов. Я управляла перпетулитом, чтобы он мог перемещаться. Мы даже заезжали в смежные секторы, не желая вызывать подозрений. «Так это из-за этой росписи все в ржавом холме полегли от плесени?» «Да», – негромко ответила она. Там принялись заканчивать потолок, и рабочим стали что-то говорить вестники. Их сошли призраками, и система заработала, чтобы защитить себя. Последовало молчание. «Так вот на что похоже просветление», – тихо сказал я. «Ты говорила, что уютное неведение – самое лучшее для таких, как я. Может быть, все это еще справедливо. И вот еще что. Прости». Я остановился. Мы стояли на узкой полоске вне досягаемости двух Ятивео средней величины. Однажды у меня уже было такое Жен. Сердце мое упало. А я-то думал, мы поладили друг с другом. Я повернулся к ней. Она смотрела на меня виноватым взглядом. «Ей за что?» – спросил я. «Есть? Прости. Нет, правда прости». Она поддела мою ногу своей и умело опрокинула меня. Я приземлился с глухим звуком, затем услышал что-то вроде щелкания хлыста и закричал от боли. Одна ветвь обвелась вокруг моей ноги, другая схватила руку. Я почувствовал, как меня поднимают. Земля и Джейн стали быстро удаляться. Кажется, она помахала мне рукой.